Объявляю благодарность. Новиков. Благодарность летчики нашего корпуса вполне заслужили. В период ликвидации окруженной группировки врага они произвели почти тысячу боевых вылетов. В каких условиях приходилось летать, это я показал на примере работы экипажа из аэродрома под Белой Церковью. А ведь этот аэродром был хорошо оборудованным. Мне трудно представить себе, в каких условиях работали экипажи на обычных полевых аэродромах, на случайных взлётно-посадочных полосах. Лётчики-корпуса уничтожили в этой операции около 70 самолётов врага, сотни танков и артиллерийских машин, сорвали около 20 танковых атак. После окончания Курской фронтовской операции боевая работа с Белоцерковского узла была закончена. В оперативное подчинение корпусу придали для прикрытия ИЛОВ 331-ю истребительную дивизию, которая имела три полка по 40 самолетов в каждом. Большинство летчиков молодые. Командир дивизии полковник Семененко еще не воевал. Он прибыл с Дальнего Востока. И нам снова предстояло позаботиться о тесном взаимодействии штурмовиков с истребителями, То есть отрабатывает заново то, что в прежней дивизии полковника Локеева было в своё время отшлифовано. В делах о заводах незаметно подошёл наш праздник День Красной Армии. Его отметили радостно и торжественно. К нам прилетел из Москвы маршал авиации Новиков и вручил золотые звёзды героям Советского Союза капитанам Виноградову, Макарову, Филиппову и Мыгильчаку. Утром я вручил орден Александра Невского командиру 264-й дивизии полковнику Глубукову и орден Святого Третьего степени исполняющему обязанности командира 4-й гвардейской дивизии подполковнику Левадному. Они удостоились награды за отличную боевую работу дивизии при форсировании Днепра, за участие в освобождении Киева, Житомира, Белой Церкви и в ликвидации окружённых войск в районе Корсунь-Шевченковского. Награды получили в этот день также командиры полков, эскадрилья, звеньев, многие летчики, инженеры, техники, механики, связисты, труженики тыла и спецслужб. Вечером мы устроили офицерское собрание корпуса. Зачитали поздравительные телеграммы от военного совета фронта и командования 2-й воздушной армии, чествовали наших ветеранов, героев боев, кавалеров «Золотой звезды». Было торжественно и радостно от сознания честно выполненного долга перед народом, перед коммунистической партией. Офицеры управления корпуса особенно сердечно поздравляли четверку героев Советского Союза, капитанов, ветеранов нашего соединения. О каждом из них можно написать повесть, волнующую, вдохновенную, правдивую, суровую, как сама война. 2-4 героя и капитан сидели в президиуме торжественного собрания. Мне хочется рассказать о них поподробнее. Вот капитан Виноградов Иван Никифорович. Он кадровый лётчик, пришедший в авиацию за 5 лет до начала войны по зову сердца. По путёвке комсомола из села Лесной Холм Калининской области. Боевать начал в августе 41 -го года командиром звена скоростных бомбардировщиков СБ. Упитанный Виноградовы открытый, спокойный взгляд, простое русское лицо, на котором заметны следы ожогов. Откуда они? 23 августа 1941 года лейтенант Виноградов повёл свой краснобой бомбардировщик на разведку в глубокий тыл врага. В небе тогда рыскали стаи вражеских истребителей. Четвёрка мессеров напала на самолёт Виноградова, когда он, выполнив задание, шёл обратным курсом на свой аэродром. Атаки вражеских истребителей следовали одна за другой. Виноградов бросал свой самолёт из стороны в сторону, уклоняясь от огня, и всё же врагу удалось изрешетить пулемётными очередями самолёт и поджечь. "Штурман, сколько осталось?" спросил Виноградов. "50 километров, командир. Что делать?" До линии фронта 50 километров. Машина горит, а мессеры опять заходят в атаку. Прыгать? А как же тогда с данными разведки, которых ждут там, на земле? Виноградов знал закон разведчика. Он должен доставить добытое сведение и во имя этого обязан бороться до последнего вздоха.